Капка номер четыре. Окунев схватился за виски и зарыдал в голос. Слезы катились крупными градинами, лицо пошло красными пятнами, с носа свесилась мутная капля. Ванзаров предложил воды, но его оборвали жестом. Профессор Голубаков всхлипнул охнул и отер слезы рукавом, словно артельщик. «О, Боже, какая трагедия!» проговорил он. «Как это случилось?» «Именно это необходимо выяснить», — ответил Ванзаров. «Могу рассчитывать на вашу помощь?» «Помощь? Какая тут помощь? Чем теперь поможешь? Его нет? И все? Что же теперь делать-то?» «Вы были близкими друзьями?» «Да-да, по -да. вроде того...» Профессор перестал замечать гостя, о чем-то размышляя. Глаза его суетливо бегали, словно он попал в западню и старался найти выход из неразрешимой ситуации. Наконец, будто очнувшись, он спросил. «Нашли мертвым. Это что значит на вашем полицейском жаргоне?» «Тело обнаружил городовой при утреннем обходе», — ответил Ванзаров. «Что же это получается? Иван замерз ночью?» Не совсем так. Господин Наливайный был, скорее всего, убит. Ванзаров, объясняйтесь яснее. Я не понимаю вашей билиберды. Скорее всего. Или забыли, что такое речь культурного человека? Если это так интересует, ради вас нарушу тайну следствия. Вашего друга напоили довольно необычным веществом. Очевидно, после этого он шел куда-то поздней ночью, ошибся дорогой, вышел на лед, упал и замерз. как отпетый пьяница, если ему не помогли и в этом. «Какая трагедия! <свист> ну что же теперь делать?» «Что вас беспокоит?» «Беспокоит?» закричал Акунев. «У меня погиб бесценный друг, а вы еще спрашиваете о беспокойстве!» Спрошу о другом. «Господин Наливайный был у вас в гостях?» «Нет-нет, его не было». быстро ответил профессор. И меня не было. А где вы были? Пригласили на новогодний бал Бестужевских курсов почетным гостем. Бестужевские? Это поблизости на Васильевском? Да, на десятой линии. Меня видели сотни людей. Коллеги поднимали в мою честь тост. Я не возвращался ночью в маске, чтобы отравить Ивана. Я вас не подозреваю. Профессор печально усмехнулся. «О, я вижу вас насквозь! Вас уже интересует, есть ли у меня алиби, и это ваша благодарность за помощь?» Ванзаров заверил, что очень благодарен профессору. «Могу ли задать непростой вопрос, Ирис Аристархович?» спросил он. Профессор махнул рукой, мол, теперь уже все равно, делайте, что хотите. «Вы знали, что Иван Иванович был не в полном смысле мужчиной?» «Уже и в это нос сунули!» Сказал Акунев презрительно. «Да, я знал его тайну. И что с того?» «Он нес свое бремя мужественно. Ему было нелегко. Он много страдал и мучился. Искал утешения в религии, но нет религии, что утешило бы Гермафродита. Понимаете это? Что ему оставалось? Он мог бы покончить все разом, но выбрал жизнь...» «Каждый день он шел на невидимый подвиг и каждый день побеждал! Это заслуживает уважения!» «Господин Наливайный где-то служил?» «Это было свыше его сил! Да и кто бы принял такого?» «Чем же он добывал средства к существованию?» «Существованию!» — передразнил Акунев. «Это вы точно сказали, господин полицейский!» Воиному его жизнь не назвать! Иван в деньгах не нуждался. Богатые родители? Да поймите, Ванзаров, что приличные люди не спрашивают. Даже своих близких друзей, откуда у них деньги. Это неприлично. Давно с ним знакомы? Не меньше, чем с вами. Тоже был студентом нашего университета? Нет, он не учился. Кажется, сам получал образование. Вы видели у него на груди пентакль? Что-что? «Изъясняйтесь яснее!» Ванзаров пояснил наглядно и получил еще одну презрительную усмешку. «Уж не думаете ли вы, что мы раздевались друг перед другом? За кого вы меня принимаете? Вы лезете грязными лапами в душу человека, у которого погиб близкий человек! Позвольте, как вы вообще узнали, что мы с Иваном знакомы?» «У него был найден обрывок вашей фотографии». «Моей фотографии?» — поразился профессор. Ванзаров показал обрывок. Профессор взглянул и плотнее закутался в плед. «Ничего не понимаю», — пробурчал он. «Не узнаете снимок?» «Понятия не имею. Не помню. Какая разница?» «Тогда не сочтите за труд, Ирис Аристархович, очертить круг друзей господина Наливайнова». Окунев скинул плед, бросился к стене, увешанной фотографиями, и плотно прижался к ней спиной. «Я никого не знаю!» – торопливо сказал он. «Мне не здоровится! Прошу вас не злоупотреблять нашим знакомством, господин Полицейский!» Любое предположение. Кто мог напоить Ивана отравой? «У Ванечки не было врагов и не могло быть! Он был чудесным, искренним и отзывчивым к чужим бедам! Убить такого доброго человека – большой грех!» «Моляю вас! Найдите как можно скорее его убийцу!» Извинившись за беспокойство, Ванзаров встал и неожиданно нацелил палец в пол. «Что у вас там сверкает?» Окунев слишком быстро нагнулся, как будто ожидал найти золотой луидор. «Где? Что сверкает? Что такое?» «Ах, извините, показалось», — сказал Ванзаров. «Наверное, свет бликует. Кстати, зачем Ивану американский паспорт?» «Не знаю ни о каком паспорте. Прошу вас, уходите!» Иван Иванович упоминал слово «сома». «Неужели служба в полиции настолько отшибает мозги, что вы забыли азы древнегреческого? Даже если упоминал, что тут такого? Уходите скорей! И не ждите от меня приглашения заглянуть еще! Я не желаю больше вас видеть! Считайте, что мы больше не знакомы! Прощайте!» Ванзаров поклонился и вышел в прихожую. А Кунев закрывал собой проем кабинета. И так в этом преуспел, что позволил гостю самому отпирать входную дверь. «Господин Акунев, официально прошу вас не покидать столицу в ближайшую неделю. Вы можете быть вызваны для дачи дополнительных показаний». Дверь захлопнулась с такой силой, что порыв ветра шевельнул холеные усы вороненого отлива.